любители трагическим тоном вещать о винтовке на троих и страшных отрядах. Что вы скажете о пилотах Гендерсона и Роджере Янге? У каждой страны есть свои герои и предатели. Рая на земле пока не создана. Чрезмерное увлечение положительными или негативными чертами какой-либо одной страны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 А что сможем оставить в наследство мы? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Март 2022 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.